то, чего он требует. А изготовлено оно этим бездарным тупицей с улицы Сент-Андре-де-Зар. Как его бишь, Шенье? — Пелесье. — Бальдини. — Да, Пелесье, верно. Так его зовут, этого тупицу. Амур и Психея от Пелесье. Знаете эти духи? — Шенье. — Еще бы не знать. Теперь их слышишь на каждом углу —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 — Я думаю, что они на лимитине. — Бальдини. — В самом деле? А что там еще? — Шинье. — Помиранцевая эссенция, кажется, а может быть, настойка розмарина? — Бальдини. — Мне это совершенно безразлично. — Шинье. — Конечно. — Бальдини. — Мне глубоко наплевать, что там намешал в свои духи этот тупица пелисье. Мне он не указ.